царь, царевич, король, королевич. Александр I, переживший во время войны полный переворот всех своих ценностных ориентаций, не отрекался от юношеских порывов, но как бы мысленно возвращал их к утраченной церковной основе. Отныне он полагал, что именно философия гражданских прав вернула западному миру утраченное человеколюбие. Именно благодаря этому европейцы могут выйти из духовной литургии нового времени». Именно их ожившая вера откроет путь к началу добровольной, просвещенной, братской, либеральной, всемирной теократии. И потому согласие Александра принять 2 июня 2014 года диплом оксфордского доктора права невозможно объяснить одним лишь желанием растопить английскую холодность и привлечь британцев на сторону России, пока тоже не сделала послевоенная Франция. Не менее важно было подчеркнуть, Новая российская политика, естественно и мирно совместит евангельский пафос, философию вечного мира Аббата де Сен-Пьер и постулаты декларации прав человека и гражданина, заявленные в 34-м, 36-м её пунктах. 34-й пункт. Жители всех стран являются братьями. Различные народы должны помогать друг другу в зависимости от своих возможностей, как граждане одного и того же государства. Пункт 35-й. Всякий человек, угнетающий одну какую-нибудь нацию, является врагом всех народов. Пункт 36. Лица, ведущие войну против какого-нибудь народа, с целью задержать прогресс свободы, должны преследоваться всеми не как обыкновенные враги, а как убийцы, бунтовщики и разбойники. Потому такое место заняла в его венских борениях Польша. В юности он мечтал восстановить ее ради торжества человеколюбия. В первые годы царствования ради конкуренции с Наполеоном. В реалистический период после Эрфурта он попеременно играл на патриотических чувствах князя Черторыйского и графа Агиньского, пытаясь расположить поляков к себе и ослабить их манию, то есть вел психологическую подготовку к войне. Теперь же полякам предстояло испытать благо христианской империи, прошедшей искус революцией. Мечтавшие хотя бы о слиянии разделенных земель, они должны были получить конституцию, Опасавшиеся месте победителя, они призваны были пасть в его радушные объятия и стать соединительным звеном между Востоком и Западом, теократией и свободой, между включенностью в общее дело и достаточной степенью независимости. В майском манифесте 1815 года поляки, а с ними весь мир, услышали прямые отголоски декларации. «Мы имели справедливую надежду, что увидим независимость народов, утвержденную на основах справедливости и либеральности. Для достижения столь благодетельного намерения необходимо, чтобы каждый народ подчинил свои интересы и права интересам всей Европы и готов был бы принести новые жертвы для общего блага. Дело идет о допущении поляков в среду народов, в обозначении им свободного пользования благами нравственными и политическими, которые составляют драгоценное наследство и постоянное стремление цивилизованных народов. Поляки, горячность ваших желаний часто отдаляла нас от предпринятого спасительного намерения и бросала на дорогу, не приводившую к нему. Но минули ошибки и неизбежные от них бедствия. Нами всегда руководило великодушие даже для виновных, прощение, искреннее забвение прошлого и желание уничтожить самые следы ваших страданий даруя действительное счастье. Конституция и неизменный союз соединяют вас с судьбами монархии, которая слишком велика, чтобы желать увеличения и не может держаться иных правил, кроме имеющих в основе своей справедливости и свободу. Это новое государство есть королевство польское. Больше того, лучше того. восточно-христианский царь самодержавный в России собирался стать конституционным королем Польши, по правилам христианского Запада. Традиции не нарушались, единообразие не воцарялось, но единство могло быть достигнуто. Стремясь к созданию условной сверхдержавы христианства, так сказать, общеевропейского дома от Атлантики до Урала, в котором каждому народу выделен свой удел, естественно было конституировать Польшу, жаждущую конституирования. И столь же естественно было бы приступить к раскрепощению России, мечтающей раскрепоститься. Ибо не нужно возлагать на себя бремена неудобоносимые. Кто готов к основному закону, да не уйдет без него с праздника жизни. Кто дорос до освобождения землепашца, да будет свободен. Кто не мыслит ни того, ни другого, пусть все оставит как есть. Дожидайтесь своего часа. Час этот обязательно придет. Царь наконец-то делал единственно верный выбор между законодательными вершками и земельными корешками, ибо понял — Уважение к правам человека, отвержение рабства, помноженное на сынование доверия нации к царю и христианскую любовь царя к подданным – суть необходимые и достаточные условия успешных монархических реформ в России. А увенчаются они президентством или нет? Какую конфигурацию примет в итоге структура русской власти – не так важно. Мономахова шапка, даже став многократно легче, не перестанет нуждаться в главе Мономаха. Уже в парижском салоне мадам де Сталь, обращаясь к легендарному Лафайету, царь твердо обещал, что крепостное право падет в его царствование. Чуть позже, в 15-м, он намекнет депутатам от западных губерний. «Господа, еще немного терпения, и вы все будете более довольны мною». Царь собирался направить энергию Великой Победы по новому руслу. Вера, теократия, реформы выстроились для него в сквозной ряд. Он устремлялся вперед, а не вспять и если увязывало решение земельного вопроса в России с предварительным усчастливлением европейцев, то уж так он был устроен. Не мог он приступить к вопросу о земле, не решив вопроса об исправлении Европы. Так обстояло дело на уровне идеологическом. На уровне практическом, естественно, все выглядело совершенно по-другому. Сияющий неземной красотой Александр прохаживался по Венским залам с датским королем-альбиносом, Осторожно раскланивался с королем Вёртембергским, чей знаменитый живот с кладками свисал до колен. Флиртовал с гораздо более стройными венками. Отворачивался при виде Меттерниха. А во время рабочих промежутков между балами, гуляниями, выездами жестко и властно выдвигал территориальные требования. Польшу, россии Саксонию, пруссии но никаких польских земель пруссакам. Меттерних, в свою очередь, вступал в тайный сговор с Телераном и Касыри. Интриговал вел дело к ослаблению русских позиций, сколачивал тройственную коалицию на случай войны с Петербургом. Атмосфера накалялась. Через Константина, назначенного курировать Польшу, русский царь обращался к полякам с призывом защитить их отечество. Шла борьба за передел победы, шел обычный дележ трофеев. Каждый тянул одеяло на себя. Язвительная улыбка равнодушия явилась на устах Александра. Любовь к уединению, как пишет современник, сделалась господствующую его чертою. Простонародное слово «надувать» сделалось при дворе общим. Но чтобы Толеран предпочел усиление австрии усилению России, а не наоборот, чтобы Россия рисковала новой войной ради восстановления Польши и вознаграждения Германии, противясь, однако же, ее усилению, нужны были не только сиюминутные расчеты, но и глобальные причины, скрытые в большом времени европейской истории. Обзывая Александра хитрым византийцем, Толейран, сам того не ведая, указывал глубинную основу разногласий, царивших на Венском конгрессе. Ход веков, влекший Россию и Европу в одном направлении, но разными путями. Как всякий неофит, русский царь со всеми вокруг, с каждым встречным, желал поделиться радостью обретенной веры, выплеснуть ее на улицы и площади, заполнить ее грады и веси. Как возможно не поверить, если поверил я? Как возможно унывать, если я знаю, что нет во Вселенной места унынию Как можно избирать иные пути, если мне открыта прямая дорога к истине? Но обычный неофит имеет в распоряжении только своих изумленных друзей и недоумевающих близких. Александр Павлович располагал тогда целым материком. И при этом оставался один на один со своим порывом, с яростью новообращенного. Увы. Не было в его окружении никого, кто мог бы с высоты многолетнего духовного опыта снизойти к его религиозному младенчеству, остудить жар, спеть умиротворяющую колыбельную, дать сосочку и поменять подгузник. Были екатерининские обряды веры, был Аракчеев, были такие же неофиты. Руководителя не было. Год 1815. Саров. Отец Серафим частично выходит из затвора. После ранней обедни до восьми вечера келья открыта для сторонних, для братьев – всегда. После беседы он возлагает и Петрахиль, и, по примеру Ав Востока, разрешает от грехов. Потом целует и во всякое время говорит «Христос воскресе!». Свято места, впрочем, не бывает. За претендентами на роль религиозного лагарпа дело не стало.